как отправиться в свободное плавание и не остаться голодным. Я люблю местную кухню. Настолько, что, уезжая из Малайзии, ощутимо скучаю по малайзийским деликатесам. Тем не менее, такая идиллия наступила далеко не сразу. В первый месяц мне сильно мешало не только то, что я не знала, что представляют из себя те или иные наименования в типичном малайзийском меню, но и то, что я понятия не имела – как это едят и подают. Одно дело оказаться в Италии или во Франции и без знания итальянского с французским ткнуть пальцем в меню. Вам принесут в тарелке что-то более или менее узнаваемое, подадут столовые приборы, и с горем пополам голодным вы не останетесь. А вот что делать в ресторане, где порой вообще нет меню, и официант нетерпеливо ждет вашего заказа? На соседних столиках стоит что-то непонятное в маленьких тарелочках, и сказать «хочу», как за этим столиком, не получается. Подозреваю, что многим гостям Малайзии не удается попробовать местные кулинарные изыски просто потому, что не хватает чуткого знающего руководства. В этой главе несколько подсказок в помощь путешествующим. Спасительный носи, Наси чемпур, не даст пропасть. В кафе «Носи чемпур» вам дают тарелку с вареным рисом «Носи» и предлагают выбрать к нему уже готовое блюдо. Все выставлено перед вами на прилавке наподобие шведского стола, и нужно просто положить понравившееся себе в тарелку. По крайней мере, не нужно гадать, что означает незнакомое название в меню. Работник кафе тут же опытным взглядом оценит тарелку, напишет стоимость на листочке и передаст его вам. Можно отправляться есть за стол или оплатить обед у кассы на выходе. Своей версии на чимпур есть у малайцев, китайцев и индийцев. Они различаются блюдами, которые подаются к рису. Это самый популярный формат обеда в стране. Готовить начинают сразу после завтрака. И к половине 12 -го свежие горячие блюда уже на витринах. С 12 до 2 кафе принимают офисных работников. Одна из самых знаменитых разновидностей такой трапезы – насикандар. Это версия риса кухни мамак, индийцев, мусульман. Само название насикандар означает «рис из коромысла». Приготовив дома блюдо на продажу, предприимчивые индийцы мамак выходили на улицы колониального острова Пинанг, балансируя на плече с коромыслами с ведрами риса. Продавец шел из дома в дом, а за ним шлейфом тянулся аромат карри, овощей, жареной рыбы, баранины и курицы. Традиция осталась в колониальном прошлом, а Карамысло перекочевало на логотипы многочисленных сетевых кафе на Секандар, чья популярность только растет с каждым годом. Здесь подают баранину и говядину. Поскольку речь идет не о традиционной индийской кухне, а об индийцах-мусульманах, то никаких запретов на говядину нет. Мясо готовится с разнообразными острыми и сладко-острыми соусами – Из вездесущей курицы готовят карри, жарят ее с чили или медом, подают куриные желудочки и печень. Сложно представить себе на секандар без морепродуктов. В обязательном порядке вам предложат жареных кальмаров, кальмаров чили, кальмаров, начиненных икрой и жареную рыбную икру. Если вы в приморском городе, то, пожалуй, предложат и крабов. Из овощей на выбор обычно есть жареная окра, Тушеные спаржевые бобы, баклажаны в остром соусе и горькая тыква, которую вымачивают в подсоленной воде и обжаривают до хруста. В Малайзии несколько сетей ресторанов на Секандар Пелита, Насмир и Каю. Самая крупная и известная из которых на Секандар Пелита. Кафе на Секандар, как разновидность Мамака, открыто круглосуточно. Стритфуд Оказавшись где бы то ни было на востоке, непременно ожидаешь рано или поздно увидеть рынок, потому что какой же это восток без рынка? Все равно, что небо без луны, жизнь без чайханы и далее по тексту. Тем не менее, у тех, кто провел какое-то время в Куала-Лумпуре, складывается впечатление, что в городе нет рынков, кроме Чайнатауна. Торговые центры на каждом углу, само собой, не в счет. Как же так? Дело в том, что это тот случай, когда нужно знать не только место, но и время. Из-за вечного лета и постоянной жары рынки здесь начинают работать поздно вечером. Они так и называются – «пасар малам» – дословно с малайского «ночной или вечерний рынок». Если не знать, как работает система, то можно месяцами жить в Малайзии, ходить буквально по тому месту, где находится рынок, и не подозревать о его существовании – У каждого района свой ночной рынок. Разворачивается он в одном и том же отведенном месте раз в неделю в один и тот же день. Скажем, в районе банксар пасар малам по субботам, в Сентуле по понедельникам, а в Деса-Петалинг по средам. Рынки начинают работать ближе к семи, когда заходит солнце и спадает жара. Сворачиваются за полночь. Никаких архитектурных чудес для проведения рынков здесь не строят. Они материализуются словно ниоткуда. Лавки появляются, как грибы после дождя. Каждый продавец сам шустро возводит привезенный на машине или принесенный на собственных плечах прилавок. На таких рынках можно найти обыденные и самые неожиданные вещи. Здесь продают свежие фрукты и овощи. Торг вполне уместен, несмотря на то, что цены уже значительно ниже магазинных. Поддельные часы и сумки обрели на ночных базарах вторую родину. Первая, бесспорно, Петалинг-стрит в Чайнатауне. На каждом таком рынке можно найти что-то свое, фирменное. Где-то продают розы по 12 ринггитов за ведро, где-то надувные лодки, а где-то школьную форму. Едва ли не половина рынка торгует готовой едой причем не горячими блюдами, а разного вида закусками и десертами. Ассортимент обычно обусловлен тем, где находится базар. Если район малайский, то обязательно будут торговать рисом на селе мак, разнообразными пудингами куэй, пирожками с картошкой карри и разнообразной жареной снедью из теста с морепродуктами и острым перцем. В китайском районе всегда можно найти димсам, паровые пирожки пау, Ионг Тауфу. Вне зависимости от района, на любом ночном базаре продают вареную кукурузу, кальмаров и куриные крылышки на гриле. Часто еда на таких рынках продается очень маленькими порциями: жареная лапша на миниатюрной бумажной тарелке, арахис на пару в маленьком стаканчике, мини-порция китайского омлета с медиями. Прекрасный шанс попробовать все и не лопнуть. Атмосфера на ночных рынках всегда веселая, народ приветливый. Гуляющие между прилавками туристы — вполне обычное дело. Тех, кто на таком рынке впервые, всегда поражает, что за руку к прилавку никто никого не тянет, и зазывалы особо не усердствуют. Хочешь — покупай, хочешь — просто смотри. Здесь вы тоже сможете объясниться по-английски, но, как и в местных кафе, Несколько слов по-малайски сделают вас любимцем публики. бра харга ини Сколько это стоит? Болико-ранг-сикит. Не будет ли подешевле? Джалан-Алор. В центре Куала-Лумпура, в двух шагах от пятизвездочных отелей и элитных бутиков, находится знаменитая улица Джалан-Алор. Чем только она не знаменита. Во-первых самой разнообразной в городе китайской едой. Во-вторых, сомнительной репутации, которая почему-то никого не отталкивает, а скорее наоборот, интригует. Здесь когда-то был квартал красных фонарей. В-третьих, недавним решением городского муниципалитета переименовать Джалан-Алор протестовал после этого решение без преувеличения весь город, включая иностранцев. Через неделю старое название вернули. Но самое главное — вот что. Если вы не попали на эфемерные ночные рынки, появляющиеся в определенные дни и часы, а потом бесследно исчезающие, то улица Джалан-Алор — ваш второй шанс. Уличный рынок здесь работает ежедневно и круглосуточно. Конечно, днем Джалан-Алор все же полудремлет, Жизнь здесь начинает кипеть вечером и не утихает до самого утра. В городе, где пешехода редкость, Джалан-Алор выделяется. В стране, где пребыванию под открытым небом всегда предпочитают торговый мол с кондиционерами, Джалан-Алор – одно из немногих исключений. В самом начале улицы торгуют фруктами. Обычно это местные фрукты, а не заморские вишни и персики. Поэтому все дешево и сердито. Обязательно продают дурианы. И тут же рядом на пластиковых табуреточках пристраиваются любители, которых домой с таким фруктом не пустят родственники. Дальше начинаются лавки, где можно купить на развес всякую китайскую снить вроде свинины барбекю. Тут же продают еще один китайский деликатес столетние яйца. Ферментированные яйца, выдержанные без кислорода от нескольких недель до нескольких месяцев. За первой партией прилавков, где торгуют едой на вынос, начинаются кафе. По обе стороны улицы их как сельдей в бочке. Столики выставлены едва ли не на середину дороги. Каждое третье кафе здесь предлагает ту или иную разновидность барбекю. Морепродукты и рыба особенно популярны. Морских гадов держат в небольших аквариумах или уже разделанными на ледяных прилавках. Особенный ажиотаж и любовь публики вызывают запеченный скат, корабы в кисло-сладком соусе и кальмары на гриле. Еще один хит программы – «Утка-барбекю». Одна моя хорошая знакомая из России в каждый свой приезд в Куала-Лумпур в первые же часы направляется на Джалан-Алор приложиться к утке. Но это все гвозди программы. Помимо них в меню каждого кафе щедро представлена классика – Лапша всех видов, жареный рис разного способа приготовления мяса с белым рисом. Есть и экзотика, вроде каши из лягушачьих лапок. Не дайте ввести себя в заблуждение обманчивой вывески фандзю. Правда, на вывеске честно написано, что фандзю китайская, чтобы не удивлялись и претензий не предъявляли. На палочках нанизаны рыбные шарики, креветочные крабовые котлетки, морские каракатицы. Все это обложено льдом. Готовится фандзю просто. Палочки опускают на пару минут в кипящий бульон и подают с соусами барбекю и чили. Словарь для выживания. Говорят, что любую местную кухню пробовать нужно не в дорогих, красивых ресторанах и уж ни в коем случае не в гостиничных, а в небольших забегаловках, рассчитанных на местное население. Там и правильный вкус, и колорит. Правда, в отличие от туристических мест, здесь могут возникнуть сложности с общением. Обычно в Малайзии общение на английском не представляет проблемы. Но все же не факт, что повара и официанты, капитьямов, мамаков и тем более уличных кафе все правильно поймут. Из вежливости приспрашивать не станут, кивнут головой и сделают по-своему. В итоге вы получите огнедышащий жареный рис, «Приправленный перцем по самое не могу». Не говоря о том, что среди обслуживающего персонала много иммигрантов из Бангладеш, Пакистана и Индонезии. Они не всегда говорят по-английски, а вот малайские учат быстро. Поэтому далее несколько полезных советов и фраз, которые могут пригодиться любителям кулинарных приключений в Малайзии. Меню будет, скорее всего, на английском или на худой конец с картинками – Так что выбрать блюдо вы так или иначе сможете. Советы относятся к разным дополнительным просьбам и помогут вам, я надеюсь, избежать казусов при знакомстве с кухней Малайзии. Главный бич европейцев – это острота многих блюд. Даже в некоторых китайских кафе в блюда, которые традиционно не должны быть острыми, здесь добавляют перец чили в угоду малайцам и индийцам. Просьбу можно сформулировать лаконично – Куранг педас менее остро, та педас, не остро. У малазийцев понятие остроты отлично от нашего, и то, что подано как менее острое, вам все равно может оказаться не под силу. На этот случай еще кое какая информация. Самое, что ни на есть вырви глаз это тоненький зеленый перчик. Острее него здесь ничего нет. Обычный толстый острый перец даже в подметке не годится тоненькому зеленому. Называют его чили пади. Перец обычно мелко шинкуют колечками и кладут во все подряд — салаты, подливки, мясо, рис. По незнанию некоторые иностранцы отодвигают в сторону куски крупного красного чили и удивляются, почему во рту все равно горит. Отодвиньте вилкой в сторону мелкие зеленые колечки и ешьте на здоровье. Многие малазийцы без чили-пади вообще ничего есть не могут. Говорят, что нет вкуса. Я видела, как знакомый малаец в ресторане русской кухни в Москве доставал из кармана маленький полиэтиленовый пакетик с заветными зелеными колечками, отсыпал себе немного на край тарелки и бережно убирал запас обратно в карман. Традиционный кофе, чай с молоком и специями и даже свежевыжатые соки могут показаться вам в Малайзии приторными. Заказывая любой напиток в любом кафе в Малайзии, я абсолютно автоматически говорю одно из. Куранг-манис – менее сладко. Танпа-гула – без сахара. Подсластить могут сахаром, сиропом или даже сгущенкой. После просьбы куранг-манис у вас есть шанс насладиться и местным белым кофе, и чаем масала со специями, и тропическими соками. Еще здесь могут расщедриться на из лучших побуждений, чтобы вам не было жарко. Тем не менее, если вам хочется пить сок, а не грызть лед, то пригодится вот что. Куранг Айс ⁇ меньше льда. Танпа Айс ⁇ без льда. Тамау Айс ⁇ не хочу лед. В стране, где круглый год лета... Чай и кофе со льдом едва ли не более привычны, чем горячие аналоги. При заказе чая с лимоном или кофе лучше пояснить, горячий вам или со льдом, иначе по умолчанию подадут со льдом. Горячий – панас, холодный со льдом – айс, теплый суам. Салонки в Малайзии стоят на столах только в ресторанах и кафе европейской кухни. Ну и в так называемых туристических – В местных кафе салонок не водится. Просьба принести соль обычно вызывает некоторое смятение. После затянувшейся возни вам вынесут из кухни немного соли на блюдечке. Просить соль по-английски часто бесполезно. Вы говорите «салт, соль». Официант переспрашивает «соус» и тащит бутылку соуса чили. Лучше просить сразу по-малайски «гарам, соль». Вполне вероятно, что соли не окажется, так как столовой соли не держат, а для готовки пользуются кристаллической. Не подавать же дорогому гостю соляные булыжники. В этом случае, если уж совсем без соленого не можете, просите соевый соус. Кичап Соевый соус. Тут тоже есть нюанс. Соевый соус обычно приносят в маленькой миске с нашинкованным в него острым перцем чили – Причем соуса там едва на донышке, а перца с горой. Вот полезные фразы по случаю. Кетчап танпа чили. Соевый соус без перца. Кичап саджа. Только соевый соус. Лаги кичап Еще соевого соуса. Количество заказанных порций можно, конечно, показать и на пальцах, но на всякий случай вот. Сату. Один. Дуа. Два. Тига. Три. «Эмпат» — 4. «Лима» — 5. И в заключение «Терима касе. — «Спасибо». Если вы поблагодарите по-английски, вас, несомненно, поймут. Но малайская речь в устах иностранца, хоть и самая корявая, приводит малайцев в такой восторг, что я вам советую попробовать. Всем будет приятно!